Да. Ягод разные. Ну, как бы не соврать. Растёт целыми десятинами. Эх. Идёшь, к примеру, день, и всё сады, сады, сады. Избу у каждого без крыши. И канавы нарыты для проп сководы. А хлеб почём? О, хлеб дешёвый. Если поработать недель две, будут в 20 можно загнать. Ой. Да, на готовых хорчах. Ой, дорога-то наша. Дороженька далёкая путь. Тишина. Только уныло гудят провода, постукивает равномерно по сошок. Э. Эх, там убили, там убили молодого человека. Небось, часов в семь уже идёт. Он и солнце опустился, к ночи дело идёт, а станции всё нет и нет. Дедушка, дедушка, ты что? Эх, э, дед, чего ты? Что ты отстал? Эх, мои ребятушки. Туго мне не дойду. А сел-то зачем? Нельзя. Не встанешь. Нам же тебя не дотащить. Знаешь, ребятушки, знаю. Да, видно, судьба моя такая. Лягу вот тут комушком, поцелую землю, чтобы кормилица уродила. Да и помирать буду. Да, О, что ты? Ну. Господи. А, а вы милые и дети с Богом, и дети. Да как же это? Как же это так получается, да? Идите, говорю, идите, а я чай скоро. Уже. Скоро. Дедушка. Но ну, Что же? "Коли так, прощай, деть. Прощай. Не вспоминай лихом. Пошли, что ли? Пошли." Эх, положили, положили под ракитовым кустом, положили под ракитовым кустом, Эх, принакрыли, Долну де. Дяденька. Дядик, гляди, дымок. Поезд видать мимо. Ага. Вон. Он самый. Прыгать на него надо. Да как прыгать. Прыгать. Прыгать. прыгать? Вот тут на косогоре здесь. Он ход замедлит. А то все погибнем. Все? Гучь и только не стоять. Все в русь. Дяденька. Колобок да к поезду, к паровозу. чтобы воздухом не шибло. Ну! Ну-у-у! Мишка, как возне, увидел бегущую над ним вагонную подошку, истремился огромной пружиной и раздувая горячие ноздри, бросился вдоль поезда. Он хотел было ухватиться за поручни, но невидимая сила оторвала его от земли, а прокинулась, мяла, бросила в черную глубокую. Нет. Не хочу. Пусть все думают, что я помер. А я вот возьму, то да пойду. Всё равно дойду. Только куда? В какую сторону? Если в ту, может, Ашкеент не там. Если в эту, может не там. Погоди, погоди. Давид же, поезд шёл, шёл туда. Значит, идти надо туда. И зашагал. Размахнулись степные просторы. Тянутся долгие часы. Отлегает мишка последние силы. Уже 300 столбов пересёдал. Перевалил на четвёртую сотню. Навернулась огромная туча. При вспышке молнии Мишка увидел наконец долгожданную станцию. Около паровоза зажжённый паклей пошелся машинист. Георгий. Георгий Миликий. Э, ось. Я тут паровоз на Ташкент. На Ташкент? А что? Попадаю я здесь. Пожалей ты меня, Христо, ради. Да кто ты такой? Мальчишка. Я из Позулубского уезда. Михаил Додонов. Нельзя перестроиться, а? Я заплачу маленько, если что надо. Нож у меня есть и потом... Тинга, точно, улей. Ну ты кондуктору иди. Его попроси хорошенько. Ну, дяденька, товарищ, ну сам знаешь, который посадит, а который рошно гонит. Вот промолки ты совсем замерз. Посади ради Бога. Да зачем ты едешь, а голова с мозгами? Садись, ну, дяденька, созерням. Мне только туда добраться. -то я сбили, я Ой, да мы-то я с билетом поеду. О. Да. И что ты чего застыл, даже губы посинели. Ну ладно, лезь на провож. Ну ну что стоишь-то? Лезь, говорю, а то без тебя уеду. Ну куда? Ну, ну, сразу ввысь. ЛеВот, взлезай. Во. Вот. Вот так вот. Ну, вот грейся у топки. А вот это мой помощник. А. Налей-ка Володя в кружечку кипятку. Сейчас, Василий, вот. сейчас. На. Напей, на, пей. Ох ты. Давно я не пил горячей воды. Да, вот так-то, брат. А теперь веселей стал? Как же. А, а что, если мы тебя вместо полена В топ ту бросим, а? Ну-ка, Володя. Ну кидай его. Давай, кидай, кидай. Да, Разчимуй. Да, Дядь, я я, я ж кодки поел, слышишь? Ладно, ну, всё. Время трогать. Гручик-то. Ольчиков, сколько? Э, а ты как думал? Ну вот, Миша, едем. Ага. Да. Едем. Может, есть шибко хочешь? Вы сами ешьте. Разве мне напасёмся? А, ничего, Миша. Сделаемся. На вот на вот корочку поломай, бнеё зубы, они у тебя молодые. Зубами не возьмёшь, в воде размочи. дали покорн денников. Вы за пепироссы курите. А тебе зачем? Может, я на какой-то станции папирос сам куплю. Ну, если купишь, я тебя больше не посажу. Ну тогда. Тогда держите мой подарочек. За ваше снисхождение. Что это? Ножик. Вы ну, попробуйте только, как бритва берёт. А зачем? Везёте живым меня. Жлейки. Ну, спасибо, Миша. Но ну, возьми назад. Нет. Ну, нет. Ну, ну. Не за что. И за что? Нет. Не садись туда.